Событие тридцать седьмое. «Алло, это база?» «Вы не туда попали. Это ракетная база». «Это вы не туда попали. Кто мне заплатит за починку танка?» Как-то войну себе Брехт по-другому представлял. Взрывы, свисты пули и, самое главное, сон на дне окопа под близкую канонаду. А тут тишина. Кофе от повара, стул раскладной. Эх, надо было еще китаянку оставить для употребления. «Хотя... откусит еще чего. Ну их, китаянок. И так нормально. Дома вон Катя Куй ждет. Через пару дней выступление по заявкам закончится и отведет душу. «Василий Васильевич, а вы чего? Ни свет, ни заря?» Прислушиваясь к хохоту чаек, поинтересовался Иван Яковлевич у комиссара. «Так я не спал. Сейчас вы на позиции уйдете и лягу». Мы с саперами, военврачами, поварами и железнодорожниками всю ночь вашу безумную идею в действительность превращали. Я вот даже не знаю, когда рапорта заставят писать, как это на бумаге воспроизвести. Либо всех сумасшедшими объявят, либо расстреляют. А сам улыбается, ну пусть и кисло. Согласен с этой кислой улыбкой, Брехт. Всю ночь мертвецов к кольям привязывать — это не самое лучшее времяпровождение». Но будет что внукам рассказать. Хм, да, когда повзрослеют. Доложите? Так чего докладывать? 110 японцев привязаны к врытым в землю столбам. Там, кстати, еще одну медальку нашли в вашу коллекцию. Я ее в ваш вещмешок сунул. Остальных японцев тоже, по вашему приказу, оставили на берегу и заминировали. Если их попытаются сдвинуть с места, то активизируется сразу несколько мин и гранат. «Саперы постарались. Так что вы, если шабаш вокруг покойников будете устраивать, то поаккуратней там». Чуть менее кислая улыбка. «Василий Васильевич, а что японцы?» «Кофе кончилось. Вроде и кружка большая». «Это надо было видеть. Потому и ценит вас командование. Вечно что-то настолько дикое придумаете, что и непонятно. В своем ли вы уме, Иван Яковлевич? А потом глядь, а все по-вашему и вышло». Прямо маг и чародей. Так что японцы? Японцы подогнали к берегу три небольших катера и баржу, тоже не слишком великую. Навскидку человек сто пятьдесят двести туда солдатиков влезло. Переплыли реку, увидели ваш... ладно, наш чистоколы с э, дзяншиней ваших. И на полном ходу развернулись к своему берегу. Да так лихо это проделали, что канат от баржи ослаб. Лёг на воду и попал под один из катеров. Тому, по-видимому, погнула винт. Канат он им всё же перерубил, но обе посудины, неуправляемые, решили дрейфовать вниз по реке. Течение этой весной в реке сильное, за ними два других катера бросились. Но я этот спектакль смотреть не стал, пошёл вас будить. «Принимайте командование. Я думаю, сейчас штурмовики с бомбардировщиками по нашу душу прилетят». «Разозлили мы самураев». Думаю, до белого коленя довели. Все сейчас на нас бросят. Ничего. Нам день простоять, до ночь продержаться. Аркадий Гайдар. Сказка про военную тайну, мальчишак и и его твердое слово. Не знал, что вы детские книжки читаете. Теперь уже вполне весело, хоть и устало улыбнулся комиссар. «Есть много на свете, друг Горацио». что и не снилось нашим мудрецам. «Все, Василий Васильевич, вы отдыхайте, а я пойду, повоюю чуток». Запомнят наши восточные братья, что стрелять по начальнику штаба ОКДВА очень опасное, да даже смертельное занятие. Светлов сидел в окопе, да весь взвод диверсантов был на месте. Три пулеметчика прикрывали фланги, зенитчики расположились на сухой прошлогодней травке, что целую кучу наносили и небо разглядывали. прояснилось значит. Японские соколы и правда прилетят. «Встретим?» — поприветствовал якимушкина Абрехт. «Пусть только сонутся. Пошлем им свет от товарища Браунинга. Сто лет ему прожить». «Да, не хочу тебя расстраивать, Александр, но Джон Мозес Браунинг умер лет десять назад». «Иди ты!» — «Простите, товарищ комбат!» «Жалко мужика. Пулемет замечательный. Просто песня!» «Бог простит». «Бога нет!» — посуровил главный зенитчик. «Ну ладно, я прощу. Наблюдайте». «Федор, у тебя как?» — дошел до артиллеристов. «Все нормально, товарищ командир батальона. Готовы вступить в артиллерийскую дуэль?» «Дуэль?» «Так точно! Взгляните! Они на берег батарею из четырех таких же пушек выкатывают!» Брехт направил на берег бинокль. «Ну, молодцы, самураи!» На берегу, и действительно, зелеными точками копошилось полно японцев. Выкатывали орудия. А чуть позади, метрах в ста, стояли, прикрывали младших братьев два танка. Эти были другие. Не недомерки с пулеметом. Скорее всего, восемьдесят девятый тип, средний танк. «Еще его отцу называют. Вооружен даже лучше наших Т-26. У него пушка 57 миллиметров, тип 90. Первыми огонь не открывать. Потом до полного уничтожения». Брехт бросился к Светлову. «Иван Ефимович, танки ведь выбить надо». «И вам здравствует, товарищ командир. Я пятерых послал с ружьями. Вам видите?» Пробираются опять на сопку «Орел». Сейчас начнут уже. Не боитесь, Иван Яковлевич? Вон какие силы собираются?» Прищурился харунжий «Порвем, как полкан, резиновую зину». «А нет, как тузик». «Резиновую зину», — показал белые зубы бывший белогвардеец.